Глава вторая. Мастера острова Рок. На острове Рок существует школа волшебников, куда со всех островов внутреннего моря посылают мальчиков, проявивших способности к занятиям магией, чтобы там они познали высшее искусство. В школе они овладевают различными уровнями мастерства, изучая подлинные имена, старинные руны, всяческие науки и разные способы наложения заклятий, а также то, что следует и чего не следует делать магу и почему. После долгих лет учения, если руки их, ум и душа, начинают, наконец, действовать во взаимосвязи друг с другом, они могут получить звание волшебника и обрести могущественный посох. Настоящими волшебниками становятся только на острове Рог. Но поскольку обычные колдуны и ведьмы есть на всех островах земноморья, а колдовство порой не менее полезно людям, чем хлеб насущный, и не менее приятно, чем звуки музыки, то школа волшебников жителями земноморья почитается особо. Девять магов, мастеров школы, считаются равными великим правителем архипелага. Гранитель острова Рок, глава мастеров и верховный маг Земноморья не обязан отчитываться ни перед кем за исключением короля всех островов, но и это лишь проявление уважения к своему правителю, скорее веление сердца, ибо даже король не может заставить столь великого мага подчиняться обычным законам. Но даже в те давние времена, когда не существовало еще подлинных королей, верховные маги подчинялись правителям и соблюдали общепринятые законы, как и все остальные жители земноморья. На острове Рог всегда все оставалось так, как было устроено много-много столетий тому назад. Остров этот казался местом, хранимым от любых бед, и всегда в гулких коридорах большого дома слышался смех мальчиков-учеников. Провожатый арена плотно сбитый юноша в плаще, перехваченном у шеи серебряной пряжкой в знак того, что он прошел обряд посвящения, получил звание колдуна и теперь учится дальше, чтобы стать настоящим волшебником и обрести свой посох. Сказал, что его зовут Гэмбл, что значит риск. «Это потому», — пояснил он, — «что мои родители, у которых уже было шесть дочерей, родили седьмого ребенка, чтобы, как сказал отец, рискнуть и испытать судьбу еще разок». Это был приятный спутник, сообразительный и скорый на язык. В иное время Аарон наслаждался бы его шутками, но сегодня душа его была слишком переполнена впечатлениями. И он почти не обращал на своего нового приятеля внимания. Гэмбл, чувствуя себя уязвленным, заливался соловьем. Сначала рассказывал рассеянно слушавшему его Арну о странных происшествиях в школе волшебников, потом перешел к откровенным небылицам, однако на все Арн отвечал одинаково. Да-да, понятно. Так что, в конце концов, Гэмбл решил, что этот княжеский сынок — полный идиот. — Разумеется, еду здесь никто не готовит, — вещал Гэмбл, показывая арану огромную каменную кухню, сверкающую блеском медных котлов и кастрюль, наполненную стуком огромных кухонных ножей и пропахшую едким запахом лука. — Это все просто для видимости. Мы приходим в трапезную, и каждый наколдовывает себе то, что ему больше нравится. К тому же и посуду мыть не надо. «Да — Да-да, понятно, — вежливо откликнулся Аарон. — Ну и, конечно, новички, которым заклятие пока не даются, на первых порах сильно худеют. Они стараются учиться побыстрее, чтобы не голодать. Тут есть один парень из Хавнера. Так он все пробует себе жареного цыпленка наколдовать, а получается одна просиная каша. Не выходит, и все тут. Каша да каша. Правда, вчера он в придачу к ней получил еще вяленую треску. Гэмбл совсем уж заврался, пытаясь привлечь внимание гостя или хотя бы вызвать его недоверие. Однако, в конце концов, сдался и умолк. — А откуда, с какого острова прибыл сюда Верховный Маг? — спросил его Арен даже внимания не обратив на великолепную резьбу, покрывавшую стены и сводчатый потолок величественной галереи, по которой они шли. Там изображено было древо жизни с тысячью листьев. — Он с гонта, — сказал Гэмбл. Коз в деревне пас. — Он пас-коз? Ну да. В основном все гантийцы этим занимаются, если не становятся колдунами или пиратами. Я же не говорю, что он каким был, таким и остался, знаешь ли. Но каким же образом пастух может стать верховным магом? Точно так же, как и князь или княжеский сынок. Приехал на рог, превзошел в науках всех мастеров, потом выкрал кольцо с острова Атуан, побывал на островах Драконий Бега, а со временем стал величайшим магом земноморья со времен эры Такбе. А ты что думал? Они вышли из галереи через северные ворота. Над словно зеленым мхом, покрытыми холмами, над крышами города Твилл, над заливом плыл теплый летний полдень. Юноши остановились и, наконец, поговорили как следует. — Конечно, все это случилось уже давно, — сказал Гэмбл. — Он ничего особенного не совершил с тех пор, как стал верховным магом. Все они так. По-моему, верховные маги просто должны все время находиться на острове Рок и следить за мировым равновесием. Да ведь он уже и старый к тому же. Старый? Сколько ж ему лет? Ну так, сорок или пятьдесят? А ты его видел? Конечно, видел, — резко ответил Гэмбл. Этот княжеский сынок оказался не только идиотом, но и порядочным задавалой. Часто? — Нет, он сторонится людей. Но когда я в первый раз прибыл на Рок, то видел его во дворе у фонтана. — Я с ним говорил там сегодня, — промолвил Арен. Тон, каким он произнес эти слова, заставил Гэмбла внимательно посмотреть на собеседника и ответить более полно. — С тех пор три года прошло. Я, конечно, тогда совсем мальчишкой был и... Так испугался, что, как следует, его и не рассмотрел. Там ведь у фонтана, и не поймешь сразу, кто какой на самом деле. Лучше всего я помню его голос. И еще журчание воды. Он помолчал минутку и добавил. А еще, по говору сразу ясно, что он с Гонта. Если бы я мог разговаривать с драконами на их языке, сказал Арен, мне было бы все равно, какой у меня говор. Тут Гэмбл глянул на него весьма одобрительно и спросил: "А ты, принц, что, приехал в школу поступать? Нет, я привез послание верховному магу. Энлот ведь когда-то входил в состав королевства, да? Да. Энлод, Илиен, Юэй, и когда-то еще Хамнер и Эа, но потомки великих королей на этих островах вымерли на Илиене, например." Их родословное восходит к Гемалю, морем рожденному, и Махариону, на Уэи к Амбару и Шелитху. На Энладе самый древний королевский род, основанный Мородом и его сыном Сириатхом И мы построен дворец Энлада. Аарон рассказывал это с мечтательным видом школьника, который знает урок на зубок, но думает совсем о другом. Как по-твоему? Успеем ли, хоть мы, увидеть на своем веку нового короля в Хавнере? Я никогда об этом не думал. У нас, на острове Арк, частенько об этом думают. Сейчас мы входим в состав княжества Илиан с тех пор, как был восстановлен мир. Не помнишь, когда это случилось? Где-то лет 17-18 назад, когда кольцо с королевской руной было возвращено в башню королей на Хавнаре. Тогда некоторое время дела всюду пошли хорошо, зато теперь хуже некуда. Пора, пора уже настоящему королю воцариться на троне земноморья и править под знаком мира. Люди устали от войн, от пиратских налетов, от жадных купцов, от князей, что дерут с подданных по шкуры, от раздоров между правителями. Здешние мудрецы могут наставить на путь истинный, но править миром они не могут. Их забота мировое равновесие, а власть должна стать заботой истинного короля. Гэмбл говорил искренне, с воодушевлением, забыв все свои шуточки и вранье, и в конце концов воодушевился и Аррен. «Энлот — страна богатая и миролюбивая, медленно проговорил он, мы никогда не участвовали в междуусобицах. Однако знаем о бедах, постигших иные земли. Впрочем, на троне Хавнера вот уже 800 лет, со дня смерти Махариона, не было ни одного короля. Примут ли государство нового правителя? Подчинятся ли ему? Если он будет достаточно силен и взойдет на трон с мирными намерениями, если Рок и Хавнер признают его притязания справедливыми, А ведь было еще пророчество, которое непременно должно свершиться, не правда ли? Махарион сказал, что следующий король должен быть магом. Наш мастер-регент сам родом с Хавнера и очень этим пророчеством интересуется. Он вот уже три года вдалбливает в наши головы слова Махариона. Тот у нас следует, мой трон, кто живым пройдет по темному царству смерти и выйдет к дальнему берегу дня. Вот потому-то он и должен быть магом. Да, ибо только волшебнику или великому магу дано побывать в стране мертвых и вернуться обратно, но всю ее из конца в конец даже они пройти не могут. Во всяком случае, они всегда говорят о ней так, словно граница у нее только с одной стороны. А конца вообще нет. Что же в таком случае значит эти слова «дальний берег дня»? Однако таково пророчество последнего короля. И непременно когда-нибудь родится тот, кто выполнит его завет. И тогда остров Рог признает его, и все флоты, армии, все народы станут ему служить. И снова в башне на острове Хавнер, в самом сердце нашего мира, воцарится настоящий король. Я бы и сам преклонил перед ним колено и служил бы ему верой и правдой, — сказал Гембл, пожал плечами и засмеялся, чтобы Аарон не подумал, что он слишком расчувствовался. Но Аарон смотрел на него дружелюбно и думал, он был бы так же предан настоящему королю, как я, верховному магу. Вслух же он сказал, — Любому королю понадобятся такие верные помощники, как ты. Так они и стояли, каждый думая о своем, но чувствуя дружеское расположение друг к другу, когда у них за спиной в большом доме прозвучал колокол. — Ага, — сказал Гэмбл, — сегодня на ужин чечевица и луковый суп. Пошли. Я думал, ты же говорил, что здесь никто еду не готовит. — растерянно сказал Аарон, следуя за ним. — А, ну, иногда бывает. По ошибке. Никакого волшебства на ужин не было, зато было много вкусной еды. Наевшись, они снова отправились бродить по холмам, где над полями уже повисли мягкие вечерние сумерки. — Вот это знаменитый холм острова Рок сказал Гэмбл, когда они начали взбираться на округлую гору. По ногам хлистала покрытая росой трава, внизу, на болотистых берегах речки Твилберн, хором заливались лягушки, приветствуя первые теплые деньки и все более короткие звездные ночи. Здесь все, казалось, было окутано тайной, Гэмбл сказал тихонько. Этот холм первым поднялся из вод морских, когда было произнесено слово созидания, «И он последним скроется в них, когда придет всеобщее разрушение», — сказал Арен. «Значит, это самое безопасное место в мире», — сказал Гэмбл, стараясь избавиться от неожиданно овладевшей им робости. И тут же вновь Арабиев воскликнул. «Смотри, роща!» К югу от холма среди полей что-то ярко светилось, словно там сходила полная луна. Однако настоящий тонкий месяц давно уже висел на западном краю небосклона, а в том сиянии, что разливалось на юге, было что-то неверное, странное. Свет мерцало-трепетал, словно листва деревьев под ветром. Что это? Это светится имманентная роща. Там, должно быть, собрались мастера. Говорят, она светится вот так, словно луна, когда они собираются на Большой Совет. Скажем, чтобы выбрать Верховного Мага, как пять лет назад. Но зачем они собрались сегодня? Не ради ли новостей, которые ты привез? Возможно, — ответил Аарон. Гэмбл страшно разволновался, забеспокоился и решил вернуться в большой дом, чтобы узнать, какие слухи ходят там насчет сегодняшнего совета мастеров. Арн пошел за ним следом, постоянно оглядываясь и не в силах оторвать взгляд от волшебного сияния, пока оно не скрылось за склоном холма и на небе не остался один лишь настоящий месяц до весенней звезды. Спать его уложили в отдельной комнатке келье с каменными стенами. Арн лежал в полной темноте с открытыми глазами без сна. Всю свою жизнь он спал на роскошной постели под мягкими шерстяными одеялами, даже на той двадцативесельной галере, что привезла его сюда Сен-Лада, удобств было куда больше, чем здесь, где ему полагался лишь соломенный тюфяк на голом каменном полу. Дарванное войлочное одеяло. Но ничего этого он, похоже, не замечал. «Я нахожусь в самом центре нашего мира», — думал он. «Великие мастера сейчас советуются на том священном месте. Что-то они предпримут. Соткут новое волшебство, способное спасти древнее искусство магии. Может ли статься, что волшебство в нашем мире погибнет?» Существует ли опасность, способная угрожать даже острову Рок? Я непременно останусь здесь, не поеду домой. Я скорее попрошусь в подметальщики в школе волшебников, чем снова стану лишь наследником Энлэда. Позволит ли он мне остаться в качестве ученика? Но, может быть, никого больше уже и не будут учить искусству магии, не станут изучать подлинные имена вещей, У моего отца врожденный волшебный дар, а у меня его нет. Может быть, это потому, что волшебство в нашем мире действительно вымирает? И все-таки я останусь с ним рядом, даже если он утратит все свое могущество и искусство, даже если я никогда больше его не увижу, даже если он никогда больше не скажет мне ни слова. Такое даже представить себе было слишком тяжело, и Аарон постарался как бы проскочить в мыслях мимо столь неприятной темы. Уже через минуту он снова увидел себя в том самом дворике под ясенем, лицом к лицу с верховным магом, и небеса над головой были черные, и на дереве не было ни листочка, и молчал фонтан, а сам Аарон говорил. — Господин мой! «Буря прямо над нами, но я останусь с тобой и буду верно тебе служить!» и Верховный Мак улыбался ему. Но тут юноше не хватило воображения, ибо он пока еще не видел улыбки на этом темнокожем лице. Утром Арн встал с ощущением, что со вчерашнего вечера успел превратиться из мальчишки в мужчину. Он был готов ко всему Однако уже утренние новости застали его врасплох. — Верховный маг хочет поговорить с тобой, принц Аррон! — сообщил ему, приоткрыв дверь, мальчишка-новичок подождал чуть-чуть и умчался, прежде чем Аррон успел собраться с мыслями и ответить. Юноша спустился по винтовой лестнице в нижние этажи башни, не представляя, как ему попасть по бесконечным каменным коридорам к дворику с фонтаном. Однако в коридоре его поджидал тот пожилой человек с широкой улыбкой, от которой две глубокие складки пролегли на его щеках от крыльев носа до подбородка. Это он встретил его вчера у ворот большого дома, когда Аарон поднялся от гавани по улочкам Твилла. Тот самый, что потребовал, чтобы юноша назвал свое подлинное имя, прежде чем впустил его. «Пойдем-ка со мной», — сказал Аарону мастер-привратник. Залы и переходы в этой части здания были тихие и пустынны. Сюда не долетал вечный шум и гам, оживлявший остальную часть большого дома, где царили юные ученики. Здесь явственно ощущался возраст старинных каменных стен — Волшебство, которым скреплены были эти древние камни, которое защищало здешних обитателей от любых бед, казалось, можно было пощупать. На каменных плитах через определенные промежутки были вырезаны руны. Резьба была очень глубокой. Некоторые знаки написаны серебром. Ордические руны Арн научился различать благодаря урокам отца — Однако ни одной из этих древних рун он не знал, хотя смысл некоторых, казалось, почти угадывал или, может быть, когда-то знал, только сейчас никак не мог вспомнить. «Вот, парень, ты и пришел», — сказал ему привратник, которому любые титулы были глубоко безразличны. Арн следом за ним вошел в длинную с низким сводчатым потолком комнату, — где на одном конце в камине горел огонь, и языки пламени играли на блестящем дубовом полу, а на противоположной стене стрельчатые окна пропускали совсем немного света, занавешенные серым утренним туманом. Перед камином стояла группа людей. Все посмотрели на Арена, едва тот вошел, однако сам он видел одного лишь верховного мага юноша остановился поклонился и застыл в молчании это мастера нашей школы арен сказал верховный маг здесь семеро из девяти мастер путеводитель никогда не покидает свою рощу а мастер анаматед уже отбыл в одинокую башню что в двух днях пути отсюда к северу все они знают с чем ты прибыл сюда друзья Это потомок Моррода. При этих словах ни капли гордости не почувствовал аран в душе своей. Скорее, ужас. Он гордился своими предками, но думал о себе только как о наследнике княжеского рода, одном из разветвленного клана. Моррод, основатель клана правителей Эннлада, умер две тысячи лет тому назад. Деяния его были воспеты в легендах и не принадлежали миру сегодняшнему. С тем же успехом верховный маг мог назвать его потомком героя мифа, сыном мечты. Юноша не осмеливался поднять глаза на восьмерых волшебников. Он уставился в окованный железом конец волшебного посоха великого мага и слушал, как в ушах звенит кровь. «Пойдем, позавтракаешь вместе с нами» сказал ему верховный маг и пригласил всех к столу, накрытому у окна. На столе было молоко и горькое пиво, хлеб, свежее масло и сыр. Арн сел вместе со всеми и принялся за еду. Ему много раз с самого детства приходилось бывать в обществе знатнейших людей, правителей государств, богатых купцов. Дворец его отца в Бериле был полон ими. Этими людьми, которые, и без того много имея, все время что-то покупали и продавали, прибирая к рукам все, до чего могли дотянуться. Все они много ели и пили много вина и много говорили, добиваясь чего-то для себя самих. Несмотря на юный возраст, Аарон научился кое-что понимать в поведении людей в их пороках и пристрастиях, но никогда не приходилось ему бывать в обществе таких людей, как эти мастера. Они ели простой хлеб, говорили мало, лица их были спокойны. Если же они чего-то и добивались, то не для себя. И тем не менее, то были люди, обладавшие огромным могуществом. Это Аарон тоже почувствовал сразу. Ястреб, верховный маг земноморья, Сидел во главе стола и, казалось, внимательно слушал то, что говорили другие. Однако вокруг него как бы висело непроницаемое облако тишины, и прямо к нему не обращался никто. Аарон также был предоставлен самому себе, так что у него хватило времени, чтобы прийти в себя. Слева от него сидел мастер превратник, а справа седовласый человек с очень добрым лицом, который, наконец, обратился к нему. «Мы ведь земляки, принц Аррон. Я родился в восточном Энладе, близ леса Аол». «Мне приходилось охотиться в этом лесу», — ответил аран и они немножко поговорили о лесах и городах Энлада острова Легенд. Вспомнив родной дом, аран немного успокоился. Когда трапеза была закончена, они перешли к камину. Одни сели, другие остались стоять, и все молчали. «Вчера вечером, — сказал верховный маг, — мы собирались на совет. Долго говорили, но так и не пришли ни к какому решению. Я бы хотел сегодня при свете дня услышать, поддерживаете ли вы вчерашний план, или отвергаете его? То, что мы не пришли ни к какому решению, — сказал мастер-травник плотный, темнокожий человек со спокойными глазами, — уже само по себе что-то значит. Путь открывается всегда в роще. Однако мы его не нашли, нам помешали разногласия. Только потому, что об этом пути Мы не имеем ясного представления, уточнил седовлас и уроженец энлода мастер Метаморфоз. Мы просто знаем слишком мало. Слухи с острова Уортхорт, вести из энлода странные вести, которые заслуживают большего внимания. Однако для серьезных опасностей пока не мало. Во всяком случае, нашему могуществу Ничто не угрожает из-за того лишь, что несколько колдунов позабыли слова заклинаний. — Вот и я то же самое говорю, — подхватил худой, востроглазый мастер ветродой. Разве не сильны мы по-прежнему? Разве перестали расти в роще деревья? Разве не распускаются на них новые листья? так стоит ли бояться того что может быть утрачено искусство магии самое древнее из известных человеку искусств ни один человек басом сказал мастер заклинатель высокий моложавый с темнокожим благородным лицом ни один человек никакая сила не могут остановить действия волшебства или произнесенного заклятия, ибо слова наших заклятий принадлежат истинной речи, и тот, кто заставит их молчать, сумеет разрушить весь мир». «О да, и тот, кто способен сделать такое, вряд ли находится на острове Нарведен или Уортхорт, сказал Метаморфоз. «Скорее он поспешил бы сюда» на остров Рок, к воротам школы. Тогда конец света не заставил бы себя долго ждать. Однако пока положение дел иное. — И все-таки неладно что-то в нашем мире, — вступил в разговор еще один из мастеров, и все обернулись к нему. Широкой грудью, крепкий, как дубовый бочонок, сидел он у огня, и голос его звучал спокойно и уверенно, — подобный звону Большого Колокола. Это был мастер-регент. «Где тот король, что должен править в Хавнере? Остров Рок, отнюдь не центр вселенной, а центр земноморья, та белая башня, где вместо шпили меч Эрет-Агбе. В ней возвышается трон Сириадха Акамбара Махариона. Восемь веков пустует сердце нашего мира». Есть у нас королевская корона, да нет короля, что надел бы ее. Есть у нас утраченная руна, королевская руна, знак мира, возвращенный нам. Да только есть ли у нас мир? Пусть на своем троне воцарится настоящий король. Тогда воцарится и мир в земноморье. Тогда даже в самых дальних пределах колдуны спокойно вернутся к своим занятиям, Тогда восстановится порядок, тогда всему будет свое время. — Да, верно, — сказал мастер ловкая рука, стройный быстрый человек, сдержанный, с ясными внимательными глазами. — Я согласен с тобой, регент. Разве удивительно, что волшебство теряет силу, когда порядок нарушен повсеместно? Если разбрелось все стадо, То что же наши черные овечки оставаться на привязи? При этих словах превратник рассмеялся, но ничего не сказал. Значит, начал Верховный маг, всем вам кажется, что ничего особенно страшного в мире не происходит. А если что-то и происходит, то причина лишь в том что земли наши не имеют достойного правителя, а при имеющихся негодных правителях все искусства и тонкие ремесла гибнут в небрежении. С этим я в известной степени согласен. Действительно, на юге Земноморья нормальной торговли практически не существует, суда плавают туда все реже, и мы вынуждены питаться лишь слухами об этих краях. А что нам известно о Западе, за исключением вестей с острова Нарвиден, если бы суда спокойно пускались в далекое плавание и возвращались без опаски обратно, как бывало раньше, если бы острова Земноморья были постоянно и прочно связаны между собой, мы, разумеется, знали бы, что происходит в самых дальних уголках нашего мира и могли бы действовать по обстоятельствам. И, по-моему, Нам уже пора начинать действовать. Ибо, друзья мои, если правитель Энлода сообщает нам, что, творя заклятие, произнес вслух слова истинной речи, не понимая их смысла, если мастер-путеводитель говорит, что страх таится в самых корнях и не прибавляет больше ни слова, то разве это недостаточные поводы для беспокойства? Буря всегда начинается с небольшого облачка на горизонте. — Ты всегда зло заверстучуешь, истребок с самого детства, — сказал мастер-привратник. превратник. Скажи, что, по-твоему, в нашем мире неладно? — Не знаю, иссякают запасы энергии, словно все стремительно распадается и нужно срочно что-то менять. Солнце уже не светит так ярко, как прежде. Я чувствую, друзья мои, что мы сидим здесь и разговариваем, не замечая, что смертельно ранены. И пока длится наша бесконечная беседа, кровь потихоньку вытекает из ран, и мы слабеем, слабеем. И ты, конечно, готов немедленно вскочить и начать действовать. «Конечно». «Что ж», — сказал привратник, — «разве могут совы помешать ястребу летать?» «Но куда бы хотел ты направиться?» — спросил метаморфоз, ему ответил регент. «На поиски настоящего короля, разумеется, чтобы вернуть его на наш трон». Верховный маг остро глянул на регента, — но сказал лишь, «Я пойду туда, где кроется несчастье». «То есть на юг или на запад?» — уточнил мастер ветродуй. «А также на север или на восток, если понадобится», — прибавил мастер-привратник. «Но ты нужен здесь, господин мой», — сказал Метаморфоз. Может быть, вместо того, чтобы бродить в поисках неведомого по неведомым путям среди недружелюбных народов, мудрее было бы остаться здесь, где магия обладает прежней силой и с помощью нашего искусства понять природу этого зла, разрушающего миропорядок? «Искусство мое останется при мне», — сказал Верховный Маг, Что-то в его голосе было такое, что заставило всех посмотреть на него трезво и печально. «Я — хранитель острова Рог. Мне нелегко его покинуть. Я бы очень хотел, чтобы мы были единодушны на нашем последнем совете, но, видно, не суждено. Вот мое окончательное решение. Я должен отправляться в путь». «И твоему решению мы, конечно, уступаем», — сказал мастер-заклинатель. «Но я пойду один. Вы составляете совет мудрецов. Он не должен быть нарушен. Впрочем, одного человека я возьму с собой, если он согласится». Маг посмотрел на Аррена. «Вчера ты предложил мне свою службу». И вчера вечером мастер-путеводитель сказал, «Никогда никто не приплывает к берегам острова Рог случайно. Не случайно гонцом сюда явился потомок моррода. И больше за всю ночь не сказал он нам ни слова. «А потому я спрашиваю тебя, арен пойдешь ли ты со мной?» «Да, господин мой», — ответил Аарон, Пересохшим ртом. Князь, отец твой, разумеется, никогда не разрешил бы тебе отправиться в столь опасное путешествие. Сказал ему, метаморфоз, пожалуй, рисковато. Потом обернулся к верховному магу. Этот мальчик еще слишком юный, совсем не обучен волшебству. Моих лет и ведомых меня заклинаний. Хватит на нас обоих. Сухо откликнулся ястреб. Арен что скажет твой отец?» «Отец, конечно, отпустил бы меня». «Как можешь ты это знать?» спросил заклинатель. Арон не понимал, никуда требовалось ехать, никогда, ни зачем. Он был совершенно сбит с толку, подавлен присутствием этих мрачных, благородных, невыносимых людей. Если бы у него хватило времени подумать...» Он, по всей вероятности, вообще ничего не смог бы ответить, но времени подумать у него не было, а Верховный Макс спрашивал, «Пойдешь ли ты со мной?» «Посылай меня сюда!» Мой отец сказал мне, «Боюсь, наш мир накрывает черная страшная туча, а потому моим гонцом будешь именно ты! Ты сам сможешь разобраться, просить ли нам помощи у острова мудрых в эту тяжелую пору!» или самим предложить им помощь энлода Так что если кому-то здесь нужна моя помощь, то я для того сюда и приехал». И тут он увидел, как верховный маг улыбнулся, и мимолетная эта улыбка была удивительно хорошей, доброй. «Вы видите?» — спросил ястреб. «Так может ли почтенный возраст или искусство магии что-либо прибавить к этому?» Аарон почувствовал, что теперь все мастера смотрят на него одобрительно, однако все еще с некоторым удивлением и как бы в замешательстве. Первым заговорил заклинатель, насупившись так, что густые дуги его бровей слились в сплошную линию. «Этого я не понимаю, господин мой. Ну хорошо, ты решил непременно ехать сам. Ты томишься здесь» как зверь в клетке целых пять лет. Но раньше ты всегда отправлялся в путь один. Отсюда ты всегда уходил в одиночку. Почему же на этот раз ты берешь кого-то с собой? Раньше я никогда в помощи не нуждался, сказал ястреб, и в голосе его прозвучала не то едва ощутимая угроза, не то насмешка. К тому же... Я отыскал подходящего спутника. Теперь верховный маг, как бы излучал опасность, и долговязый мастер-заклинатель не стал задавать ему лишних вопросов. Но тут поднялся со своего места и встал, подобно статуе, мастер-травник, человек со спокойными глазами и темной кожей, похожей на мудрого и терпеливого вола. «Иди, господин мой!» — сказал он. — Иди и бери с собой мальчика, и да пребудет с тобой наша вера!» и Единодушно подтвердив свое согласие с этими словами, поодиночке и парами, мастера стали покидать зал. Один лишь заклинатель чуть задержался. — Ястреб, — сказал он, — я не пытаюсь выведать, что ты решил на самом деле. Я только хочу сказать... Если ты прав, если действительно нарушено равновесие и существует опасность воцарения зла, то любого путешествия на Уотхорд или в западный предел или даже на край света недостаточно. Разве справедливо брать с собой мальчика туда, где можешь ты в результате поисков оказаться? Разве может он вернуться оттуда? Арн стоял чуть поодаль от них, а говорил заклинатель чуть слышно, но верховный маг ответил ему в полный голос. «Да, может, и это справедливо». «Ты говоришь мне не все, что тебе известно», — упрекнул его мастер-заклинатель. «Если бы я что-то знал, то сказал бы». Но я ничего не знаю, хотя догадываюсь о многом. Позволь мне пойти с тобой. Кто-то должен стеречь ворота. Этим ведь занимается превратник. Не только ворота Рока. Оставайся здесь и следи за восходом, будет ли он ясным. А еще... Следи за каменной стеной, чтобы вовремя заметить, кто перебирается через нее и куда обернуто его лицо. В ткани мироздания есть какая-то брешь, Тарион. Да, брешь, дыра, рана, и вот ее-то я и отправляюсь искать. Если я не вернусь, может быть, повезет тебе, но подожди, умоляю тебя, дождись меня». Верховный маг использовал слова истинной речи, с помощью которых создаются все заклинания, любое волшебство. Редко, очень редко истинной речью пользуются при простом разговоре, разве что драконы, у которых нет иного языка. Мастер-заклинатель больше не спорил и не протестовал. Он только тихо поклонился обоим, Верховному магу и Арну, и удалился. В камине потрескивал огонь, вокруг стояла полная тишина. За окнами сгустился туман, мутные клубы его были похожи на дым. Верховный маг смотрел на пламя, словно не замечая присутствия юноши. Тот стоял в отдалении, не зная, то ли ему уйти, то ли подождать, пока его отпустят, нерешительный и как будто забытый. Он снова чувствовал себя крошечной фигуркой в темном, бескрайнем, ошеломляющем пространстве. Сначала наш путь лежит в город Хорт, сказал Ястреб, отворачиваясь от камина. Там собираются новости со всего южного предела. Так что мы, возможно, обнаружим хоть какую-то ниточку. Энладский корабль все еще ожидает тебя в порту. Попросишь Кипера передать весточку твоему отцу. Я полагаю, что нам нужно отправляться в путь как можно скорее. Завтра на рассвете. Я буду ждать тебя у лодочного причала. Приходи. Господин мой, что...» Он запнулся. «Ну, что именно ты ищешь?» «Не знаю, Аррен». «Но тогда...» «Тогда как же я буду искать?» «И этого я тоже не знаю. Может быть, оно само попытается отыскать меня». Он слегка улыбнулся Аарону, но лицо его в сером свете, просачивающемся из-за затянутого туманом окна, было твердым, словно отлитым из металла. «Господин мой», — сказал Аарон, и теперь голос его звучал твердо, «я действительно потомок Морода. Насколько вообще можно установить, кто чей потомок в столь невероятно древнем роду? И если я смогу оказаться тебе полезным», то что это за величайшую честь и самую большую удачу в своей жизни. Я хотел бы служить только тебе. Но, боюсь, ты по ошибке принимаешь меня за более сильного человека, чем я есть на самом деле». «Возможно», — сказал верховный маг. «У меня нет особых талантов, и умею я немного. Владею как коротким мечом, так и двуручным, умею управляться с лодкой, хорошо танцую. Могу погасить любую свару среди придворных». «Люблю борьбу, но довольно плохо стреляю из лука. Зато хорошо играю в лапту, умею петь, играю на арфе и лютне. Это все. Больше ничего не умею. Так какая от меня тебе польза? Мастер-заклинатель прав». «А, так ты все понял. Он просто ревнует. Взывает к старой дружбе и верности. считая, что для меня это важнее». — Как и большее мастерство, господин мой. — Может быть, ты предпочтешь, чтобы со мной отправился он, а ты остался? — Нет, но я боюсь... — Боишься чего? На глазах у юноши сверкнули слезы. — Боюсь подвести тебя, — сказал он. Верховный маг снова отвернулся и стал смотреть на огонь. — Садись, арен сказал он, и юноша присел на каменный выступ у очага. «Я вовсе не заблуждаюсь относительно твоих магических или воинских доблестей. Я вообще не считаю тебя уже сложившимся взрослым человеком и почти совсем не знаю, что ты собой представляешь. Зато мне приятно было узнать, что ты умеешь управляться с лодкой. Кем ты станешь, не знает никто». «Но вот то немногое, что знаю о тебе я, ты потомок Морода и Сириадха!» арен молчал. «Это правда, господин мой», — с трудом заговорил он. «Но...» Верховный маг молча ждал, и юноше пришлось закончить начатую фразу. «Но я не Мород. Я это... всего лишь я сам». И ты не гордишься своими предками? Нет, я ими горжусь. Благодаря им я наследник Эмлада. Это большая честь, недоступная вершина, к которой нужно стремиться. Верховный маг утвердительно, хотя и рисковато кивнул. Именно это я и имел в виду. Пренебрегать прошлым значит пренебрегать и будущим. Человек не сам строит свою судьбу. Он ее либо принимает, либо отвергает. Если у ясеня слишком слабые корни, то и крона его не будет пышной. При этих словах Аарон изумленно взглянул на волшебника, ибо его подлинное имя — Лебаннен — означало ясень, но верховный маг так и не произнес этого имени вслух. — Корни твои глубоки, — продолжал он, — и сила в тебе есть, так что необходим лишь простор для роста. «Этот простор я и предлагаю тебе вместо спокойного путешествия обратно домой. Простор и путь с опасной и неведомой целью. Ты волен не участвовать в этом путешествии. Право выбора остается за тобой. Но я предлагаю тебе, выбирай. Устал я от безопасности, от стен и крыш, что окружают и охраняют меня». Ястреб вдруг резко оборвал себя, пронзительный взгляд его ясных глаз стал каким-то странно невидящим. Он словно ничего больше не замечал вокруг, и Аарон понял, сколь глубока тревога этого человека, и испытал страх перед его неукротимостью. Однако страх лишь усиливает возбуждение, и ответ юноши прозвучал от всего сердца. «Господин мой, я выбрал». Мы пойдем вместе!» Аарон вышел из большого дома, глубоко потрясенный. Он решил было, что это и есть счастье, однако слово как-то не очень годилось. Тогда он подумал, что в нем поет гордость, ведь сам верховный маг назвал его сильным, способным выбрать свою судьбу человеком. Однако и гордости он не испытывал. Почему же? самый могущественный волшебник земноморья, сказал ему, «Завтра мы с тобой уплывем на край света!» А он лишь согласно кивнул головой, готовый к опасному путешествию. «Разве не стоит этим гордиться?» И все-таки гордости не было, было лишь изумление. арен спустился по крутым извилистым улочкам Твилла гавани отыскал у причала своего шкипера и сказал ему. «Завтра поутру мы с верховным магом отплываем в южный предел, на остров Уотхорт. Передай князю отцу моему, что я вернусь в Берилу, как только закончу службу». Шкипер при этих словах помрачнел. Он знал, как будет принят, явившись с подобным известием во дворец правителя Энлода. «Мне нужна бумага, написанная твоей рукой, принц», — сказал он. Арен нашел это требование справедливым и поспешил. Ему казалось, что теперь он все время должен поторапливаться в первую же ловчонку, впрочем, странноватую на вид, где купил чернильный камень, кисточку и лист хорошей мягкой бумаги, плотной как войлок. Потом быстро вернулся в гавань и устроился на краю причала, чтобы написать родителям письмо. Когда он подумал о матери, о том, как она возьмет вот этот лист бумаги и станет читать послание сына, душу его охватила грусть. Мать была веселой и кроткой, но он прекрасно знал, что ее радость и спокойствие зависят от него одного. Знал, как страстно ждет эта терпеливая женщина его скорейшего возвращения – не было никакой возможности успокоить ее и хоть как-то утешить во время его долгого отсутствия. Письмо получалось сухим и коротким. Он подписал его руной меча «Аррон» и закрепил каплей смолы из котла на пристани. Потом протянул шкиперу, но вдруг крикнул «Погоди!» Словно корабль уже отчаливал и помчался вновь, в ту же странную ловчонку, которую отыскал не без труда, ибо в припортовых улочках было нечто непостоянное, как и во всем городе Твили. Казалось порой, что даже повороты улиц постоянно меняются. В конце концов, Арон выбрался на нужную улицу и ворвался в лавку, загремяв длинными нитями красных глиняных бус, украшавших вход». Еще покупая чернила и бумагу, он приметил на блюде среди разнообразных застежек и украшений серебряную брошь в форме дикой розы. Имя его матери было Роза. Я ее покупаю, торопливо бросил он с подобающим настоящему принцу высокомерием. Это старинная работа ювелиров с острова О. «Похоже, вы ценитель древностей», — сказал хозяин лавки, внимательно разглядывая меч Аарона, но отнюдь не новенькие ножны, а потертую рукоять. «Брошь стоит четыре пластины». Аарон без возражений заплатил эту довольно-таки большую цену. В кошельке у него было предостаточно пластинок из слоновой кости, что заменяют на внутренних островах деньги». Мысль о том, что он пошлет матери достойный подарок, радовала душу. Выйдя из ловчонки, Аарон щегольским жестом положил руку на эфес меча. Меч этот преподнес ему отец накануне отплытия Сенлада. Аарон торжественно принял дар и носил меч так, словно это было почетной обязанностью. Даже на борту корабля он его не снимал. Он гордился, ощущая на бедре его тяжесть, тяжесть долгих веков, бременем ответственности, ложившуюся на его душу. Ведь то был меч Сириадха, сына Морода и Эльфаран, и не было в мире более древнего меча, кроме того, что принадлежал когда-то Эретакбе, а теперь красовался на королевской башне в Хавнаре. Меч Сириадха никогда не откладывали на время, никогда не хранили в сокровищнице. Он всегда сопровождал своих хозяев, однако со временем ничуть не постарел и даже за много столетий не утратил ни на гран своей волшебной силы, ибо выкован был с помощью величайшего заклятия. Согласно преданиям, обнажать этот меч можно было лишь тогда, когда он служил жизни. Правило это должно было соблюдаться вечно. Никогда не позволил бы меч Сериадха, чтобы им воспользовались в кровожадных целях, из мести или из зависти, а также для захвата чужих земель. От этого меча самого большого сокровища их семьи и получил Арен домашнее прозвище. Ребенком его звали Арендек, что значит «маленький меч». Ему до сих пор еще ни разу не пришлось воспользоваться старинным мечом, как, впрочем, и его отцу, а также деду. Давно уже в Энладе царил мир, но теперь на улице загадочного города на острове Мудрецов рукоять меча вдруг показалась ему чужой, неудобной и страшно холодной. Меч почему-то стал слишком тяжелым и мешал при ходьбе, и чудесное возбуждение, что владело им — хотя не прошло совсем, но как бы остыло. Арн вернулся на пристань, попросил шкипера передать брошь матери и пожелал судну счастливого плавания и успешного возвращения на родину. Бредя назад к школе, юноша набросил на плечи плащ, прикрыв им ножны с древним, непокорным и смертельно опасным мечом, что достался ему в наследство. «Красоваться!» Ему расхотелось. — Что я делаю? — спрашивал он себя, медленно поднимаясь по узким улочкам к похожему на крепость большому дому, возвышавшемуся над твилом. Как случилось, что я не еду назад домой? Почему ищу то, чего вовсе не понимаю, с человеком, которого не знаю совсем? И ответа на эти вопросы он не находил.